На шее крест, на золотых погонах императорский вензель. «Так ты прислан с личным докладом?» — спросил он, протягивая руку. «Так точно, ваше императорское величество!» — ответил Соболев и приложился к руке. «Его высочество, главнокомандующий, повелел мне все подданнейше доложить шипкинскую операцию и особенно последние бои а также план дальнейшей кампании в Румынии. Да, я знаю, о том он написал в записке. С этими словами он взял со стола красную коробочку, достал из нее Георгиевский крест. Благодарю за службу. Ты знал, что представлен к ордену? Никак нет, Ваше Величество. Дай я закреплю. Не ожидая согласия, Александр прикрепил к мундиру крест. А теперь садись и расскажи о нашем славном деле на ошибке. Расселив на столе карту, Соболев начал рассказывать о плане операции, а затем перешел к действию левой колонны светополк Мирского. Император слушал с вниманием, изредка одобрительно кивал, Дважды высказал восхищение действиями солдат. Ай да молодцы! Но какие еще солдаты могут с ними сравняться? Так точно, Ваше Величество. Они дрались против турок, как и львы, с достоинством умирали. Вообще левая колонна показала образец стойкости и храбрости. И заслужил, постой, братец, прервал Александр Соболева. Тот и все о левой колонии. А что же Скобелев? Не могу поверить, чтобы он действовал хуже. Где карта его отряда? Полковник поверх карты положил новую с описанием действий из Скобелевского отряда. Александр склонился над ней. Ты сам, братец, где в том сражении находился? В отряде Светополк Мирского. «Понятно», — сухо ответил монарх. «А этот план я оставлю у себя. Сам потом разберусь». Полковник, поняв, что допустил оплошность, оцепенел. Его бросило в жар. «Отряд генерала Скобелева, Ваше Величество. На завершающем этапе операции действовал на редкость удачно и даже дерзко. Его кавалерия вырвалась к самому Казанлыку и окружила турецкую армию. Честь пленения Вессель-Паши принадлежит отряду Скобелева. Этот генерал лихой в делах. Уж он-то дело свое знает, хотя и молод. Молодость не порог, Ваше Величество. В молодости преимущество, согласился Александр. Василь Скобелев. Взлетев по ступенькам крыльца, казак толкнул дверь и оказался перед Скобелевым. Там турки. Всех грабят, режут. Примчались оттуда едва живые. Выпалил он, не переводя дыхание. Генерал уставился на казака, покривил губы, Неожиданно скомандовал смирно. Казак вздрогнул, вытянулся в стойке, глаза недоуменно округлились. Вольно, продолжал генерал. Теперь толком докладывайте, где турки, сколько их, кого режет, кто примчался». Казак, собравшись, стал объяснять. Примчались, ваше превосходительство? Два мужика болгарина из соседнего села. Сказывают, что на их село напали турки, всех жгут, режут, даже женщины и детей. Дома грабят. Где эти болгары? А туточки у хаты. Михаил Дмитриевич перекинул через плечо ремень сабли, поспешно вышел. У крыльца в окружении казаков двое чернявых мужчин, возбужденных жестикулируя, что-то говорили. Заведя генерала, бросились к нему, но генерал не стал их слушать, обратился к Есаулу Тарарину.